Кришнамуртия. Поэтому красота и есть уединённость. Почему существует жажда самовыражения? Является ли она частью красоты, будь то страстное желание женщины иметь ребёнка, жажда сексуального наслаждения, которую испытывает мужчина в момент нежности, или настойчивое стремление художника к самовыражению? Требуется ли для восприимчивого ума какая-то форма выражения? Нет. Не требуется, потому что само восприятие есть выражение, есть действие. Художник, живописец, строитель находят самовыражение, но оно фрагментарно, а потому его экспрессия – это не красота. Обусловленный, разорванный ум выражает чувство красоты, но он обусловлен. Разве это красота? Поэтому я, которое и есть обусловленный ум, никогда не в состоянии увидеть красоту, и что бы оно ни выражало, выражение будет окрашено его особенностями. П. Вы не ответили на один аспект вопроса. Ведь есть еще творческий талант, способность связывать вещи особым образом, которые приносит радость. Кришнамурти. Домашняя хозяйка, которая печет хлеб просто так, для своего удовольствия, В тот момент, когда вы поступаете так, вы пропали. П. Творческая радость, Кришнамурти, не должно быть никакого «потому что». Я сижу на этой платформе и говорю «не потому, что испытываю от этого радость». Источник воды никогда не бывает пуст. Он постоянно пузырится вследствие либо загрязнения, либо преклонения перед водой. Но он пузырится. Он здесь пузырится. Большинство людей, заботящихся о самовыражении, испытывает к себе интерес. Но как раз «я» и создает разорванность. В отсутствии «я» существует восприятие. Восприятие есть действие, вот где красота. Я уверен, что скульптор, который изваял Махеша Мурти в «Алефанте», работал в состоянии медитации. Прежде чем браться за камень или поэму, вы должны побывать в состоянии медитации. Вдохновение не должно исходить от «я». П. Такова традиция индийских скульпторов. Кришнамурти. Все малые или большие живописцы относятся к этой категории. К категории самовыражения. Красота, полное самозабвение. При полном отказе от личности возникает то. Мы же пытаемся уловить то, не отказываясь от личности. В этом случае творчество превращается в изготовление мишуры. нью 29 декабря 1970 года.